Глава 24. Зинаида Борисовна встала, подошла к буфету, выдвинула ящик, вынула из него блистер с таблетками и вернулась к столу. Только после погребения мамы я узнала, что она много лет боролась с тяжелой болезнью, сражалась мужественно, никогда не плакала, не жаловалась. Я ни о чем не подозревала. Юлия Арнольдовна необыкновенная женщина. Хотелось бы мне хоть немного на нее походить. Мам! — раздался из коридора голос. «Ты дома?» — изумилась Зинаида. «Только что вошел», — уточнил баритон, и в столовой появился стройный мужчина приятной наружности. «Добрый день», — произнес он. «Я Игорь». «Татьяна», — представилась я. «Извините, мучаю Зинаиду Борисовну вопросами. Я представляю журнал, который публикует материалы об архитектуре. Случайно узнала, в каком необычном доме проживает ваша семья и решила взять интервью». Из груди Зинаиды вырвался вздох. «Да, я полагаю, что в столице только одно здание, которое много лет назад построили два человека для своих семей». «Дом у нас роскошный», — еще шире улыбнулся Игорь. «Я не стану вам мешать, переоденусь и уйду». «Куда, милый?» — полюбопытствовала Зинаида. «Приехал зарубежный партнер», — объяснил Игорь. «Он первый раз в Москве. Я организовал для него культурную программу». Поход на Красную площадь, Ленинские горы, поездку в Архангельское. Сегодня у нас по плану Большой театр. Где работает ваш зять? спросила я, когда Игорь ушел. Зинаида Борисовна собрала лоб складками. Какие-то поставки, куда-то, чего-то. Котик? Да, мама, крикнул из недр квартиры Игорь. Как называется твоя фирма? задала вопрос Зинаида. У меня их несколько, рассмеялся Игорь. Зачем тебе? Танечка, спросила. «Да ей зачем?» — прозвучало в ответ. «Не волнуйся, я вернусь поздно». «А Светочка где?» — забеспокоилась Морина. «Она в спа», — ответил Игорь. «Я в театре мучиться буду, а жена на массаже кайфовать». «Жизнь несправедлива». «Нет, вы слышали?» — возмутилась хозяйка. «Поход в большое для него мучение. Каково?» Игорь опять материализовался в столовой. «Прости, мама, но я впадаю...» В сомнамбулическое состояние, когда дирижер взмахивает палочкой и начинается увертюра. Тоска зеленая. Танечка, наши с Маргаритой дети с ранних лет посещали оперу и балет, заломила руки Морина. Софочку, с Витюлю по абонементу в консерваторию водили. Они учились больным танцам, занимались живописью. Каждое воскресенье у них непременно поход в музей планировался. Игорь старше, он с девочками не ходил но его в свое время также развивали. «И поэтому мы с женой терпеть не можем оперу, балет, классическую музыку в целом, ненавидим танцы и стеклянные витрины с черепками глиняной посуды из древнего Египта», засмеялся Игорь. «В детстве выходные для меня, а потом и для девчонок были сущим наказанием. Опять потащит слушать, как старая толстая некрасивая тетка перепиливает скрипку. Ну, я побежал». Игорь исчез. Ох уж эти дети! покачала головой Зинаида и посмотрела на часы. Давно выросли, поженились, а порой ведут себя как малыши. Я решила вернуть Зинаиду к основной теме беседы: что такое слезы горного озера. Собеседница улыбнулась. Слышали когда-нибудь про Мумие? Никак не соображу, в каких годах о нем весь СССР заговорил. На меня нахлынули воспоминания. Самый масштабный скандал в родительском доме случился в тот день когда бабушка пришла из районной поликлиники и потребовала от отца «Зять, немедленно купи ее «Что это за хрень?» — спросил добрый зятёк. Теща объяснила. «Женщины мне в очереди рассказали. Оно от всех болезней помогает. Лекарства губят печень, а мумиё...» И она спела гимн народному средству, которого нет в аптеках, и им торгуют тайком, недешево, но здоровье дороже. И вообще его все начальство пьет. После того, как теща завершила рассказ, отец куда-то ушел. Вернулся он в бешенстве и прямо с порога заорал. «Ты знаешь, что такое мумиё? Дерьмо летучих мышей, грузунов и коз». «Прекрати», — попросила бабушка. «Я правду говорю», — завопил зять. «Говно окаменело, ему тысяча лет. Умные люди додумались дерьмо собирать, идиоткам вроде тебя продавать, и назвали его мумиё. Тьфу!» «Оно все лечит», — стояла на своем бабка. «Да чтоб я за дерьмище столько денег отдал!» — взвился отец. «Хочешь им мазаться? Езжай в деревню, ступай в коровник, поваляйся там в лепешках и в раз выздоровеешь!» Скандал длился несколько дней. Понятное дело, победил зять, тёща замолчала про Мумию. «Я вздрогнула», — прогнала ненужные воспоминания, а Зинаида Борисовна засмеялась. Мое мнение по поводу Мумию, судя по выражению вашего лица, совпадает с вашим». Да, об этом средстве известно очень давно. Его использовали в Древней Индии, Греции, на Средневековом Востоке. Но тогда человечество понятия не имело об антибиотиках и других лекарствах, которые сейчас продаются в аптеках. Народ лечился тем, что имел – растениями, молоком, мясом, нагретыми или охлажденными камнями. С гипертонией пытались справиться кровопусканием. Во время чумы больные пили мочу. Да, кое-кто выздоравливал. Но это происходило скорее вопреки лечению, а не благодаря ему. Просто у некоторых людей сильный иммунитет. И надо учесть менталитет советского человека. Он пребывал в уверенности, что все полезное нужно добывать из-под полы. Его в открытом доступе не продают, оно только для богатых и знаменитых простому народу не достанется. «Многие сегодня так полагают», — согласилась я. Поэтому в рекламе товаров активно используются слова Кремлевский, ограниченная партия, особый заказ. У человека должно возникнуть ощущение, что он избранный, может заполучить то, что царь ел, пил, носил. Ну и все эксклюзивное дорого. «Слезы горного озера — нечто вроде мумиё», — продолжала Зинаида. Их по-разному называли. Капли горного озера, вода из горного озера, слезы русалки. История такая. В труднодоступных горах Верхоянского хребта Есть чаша, наполненная водой. Бассейн маленький, где он расположен, знают считанные местные жители. Вода появляется один раз в несколько месяцев. Скалы, которые окружают водоем, раздвигаются, из них сочатся капли. Интересная деталь. Углубление, куда они падают, находится в огромном самородке золота. Вода на него льется не один век, постепенно образовалась чаша. Зинаида посмотрела мне в лицо. «Дальше рассказывать, как местное население этой жидкостью от всех эпидемий спасалось, в частности, от чумы в средние века?» Я усмехнулась. «Танечка, вы разумный человек, понимаете, где правда, а где выдумки?» — похвалила меня клиентка. «Разрешите задать вопрос?» «Пожалуйста», — согласилась я. «Помните МММ, финансовую пирамиду?» — осведомилась рассказчица. «Да», — ответила я, — «по телевизору тогда постоянно крутили их рекламу». Мужчина вложил в пирамиду немного денег, получил потом гору казначейских билетов и купил жене то ли сапоги, то ли сумку, то ли пальто. «Сами принимали участие в МММ?» — прищурила Зинаида. Я махнула рукой. «Не могу похвастаться большим умом и сообразительностью, но понимаю». «Если тебе обещают за один рубль 10 тысяч целковых прибыли, то это предприятие или обман, или оно незаконно работает. А я в такие игры не играю». Зинаида Борисовна погладила кожаный чемоданчик и посмотрела на часы. Многие кинулись в офис МММ, в очереди давились. И нельзя сказать, что это были люди, которые читать не умеют. «Моя подруга, кандидат наук, Отнесла прохиндеям все свои накопления. Она на квартиру собирала. Во все времена находятся доверчивые люди, которые верят любой информации в прессе, в том числе слезам русалки из горного озера.